Давай! Через лет восемь, когда мы бухать бросим, наступит вечная осень в стране Оз. Хронический невроз, поразивший кору мозга Я выполз на пост не по стандартам ГОСТ Они из корысти пиздят, из совхоза хворост Не распускаю хвоста, я не хвастаюсь стайлом Бесплатно тебя доставим до израильских станций Тебе как малышу прилетит пузатый Карлосан Под винтом строки пишут озябшие пальцы Они не прикасались к погонам и рациям Хули мараться, и без того говна в государстве уебаться Уральская резервуация на танце, Нарков и плац, примите факс все подметающие плац Не меняющие адидас на банальность раз. Не стремайся пацаны, и пополним твой баланс Костры погаснут не по, по госту. ГОСТу. Наш сигнал просто, Но. Камень перемалывает гости. Костры погаснут не по ГОСТу. Наш сигнал просто, Но. Камень перемалывает гости. Костры погаснут не по ГОСТу. Наш сигнал просто, Камень перемалывает гости. Костры погаснуть, не по ГОСТу. Наш сигнал просто, Камень перемалывает гости. Марля сказал: Сделай сам для таких же, как сам. Если не им МС и не масто. А так спроста: Не ради хлеба с маслом, и не по ГОСТу. Щепотка. Вороста, на разогрев пацанам Пусть ты клоун и С гуманитарным уклоном Закован в коконе комом камон С нами Бакоби Так будь спокоен Как мертвый куть в сугробе Или в щебени на железной дороге Мы публикуем трактаты На туалетной бумаге Подтирая зад ей Сбрасывая словно балласт В канализацию Завернутым в целлофане Фак with me, Вася, Это спайс Во всем виноват Самокрутка Свина матка родила ублюдка Он жрет не замечая Ни хуя вокруг по дороге в морг ты мог бы промокнуть, друг! друг Забирайся к нам на борт, мы с юга и, и мы тут Йо! Костры погаснут не по, по ГОСТу, наш сигнал прост, но Камень перемалывает кусти Костры погаснут не по, по ГОСТу, наш сигнал прост, но. Камень перемалывает кусти Костры погаснут не по госту. госту. Наш сигнал прост, но Камень перемалывает кости. Костры погаснут, не, не по госту. госту. Наш сигнал прост, но. камень перемалывает гости. Я не по ГОСТу, моя шляпа с тебя ростом. Поздно продажная жидовская соска. Долбится с мне в десна за кулисами А мой мозг с каждым днем ближе к больнице. Когда сердце перестанет биться, истина перестанет быть. Только написанное вылезет Из подпольных страниц, из подпольных границ Мы ебочим, беренджеры еле дышит. Но ну, может, бэк-рок это не как надо А как положено, продажам не подлежит Хотя можно, а то уж втрое сложился Успокойся, пока японцы на фукусиме Возятся уазовский смог, сжигают ноздри нам Никто не беспокоится, никто не парится Обреченные насмерть забились по нрану